Глава двадцать 22. Гадюка, ты уверена, что они поедут именно этой дорогой? Да, уверена, штуцер. Что за глупые вопросы? Я все сделала, как ты и просил. Зашла в бар, разговорилась с одним из дружинников, даже повила задницы, построила ему глазки и намекнула, что у меня есть ценная информация. Немного поторговалась, после чего и слила им координаты нычки за какие-то сорок камней. Нифига себе. Удивленно уставился на неё я. Слушай, гадюка, а научишь меня так торговаться? «Сиськи сначала отрасти!» с ехидной улыбкой отрезала девушка. Штуцер, ты же сам понимаешь, что они просто обязаны были проверить полученную информацию, а для этого нужно время. Да понимаю я все. А что если мы ошиблись и там нет нычки? неуверенно протянул я. Нычка там. Ты не ошибся. Иначе и быть не может. Штуцер, ты ведь сам понимаешь, что если там пусто, Тут варям попросту нет смысла постоянно крутиться поблизости. так что нычка там, зуб даю. Отозвалась девушка. Я лишь пожал плечами. Вот уже несколько часов я и Гадюка вели наблюдение за фортом. Нам крупно повезло. Отличную позицию мы нашли на невысокой крыше котельной. Отсюда хорошо просматривались все поступы к форту. Все это время через проходную сновали небольшие группы охотников. Кто-то только покидал пределы укреплений, а кто-то наоборот спешил укрыться за высокими стенами. Поэтому, когда раздалось радостное восклицание Гадюки, я даже сначала не поверил. "Смотри, я же говорила", говорила она. Пробурчал я, протер уставшие глаза и навел монокуляр в указанную сторону. Видишь?" Гадюка указала на ворота форта. Я повел оптикой и сразу же засек нездоровое движение и суету на проходной. "Вижу", подтвердил я. Ворота открылись, Из них один за другим выехали два пикапа сопровождения и тентованный грузовик с белыми буквами М на дверях. Машины резво миновали промзону и на хорошей скорости пронеслись куда-то на север. "Выдвигаемся", скомандовал я и первым поспешил к лестнице. Запрыгнул в седло и подал питание на двигатель. Как только гадюка плюхнулась сзади, мотоцикл тут же рванул с места. Девушка от неожиданности едва не слетела в грязь, но в последний момент ухватилась за край моей куртки. Я не стал включать фару, а скрытно двинул след за колонной, всеми силами стараясь не потерять ее из вида. "Давай туда", крикнула в ухо гадюка и указала в сторону параллельной улицы. "Я прибавил оборотов и свернул на перекрестке направо". Весь наш план строился лишь на том, что мы окажемся унычки немногим раньше, чем там появятся люди Мирзо. А дальше чистая импровизация. "За нами хвост", почти сразу закричала девушка. Я не снизил скорости, лишь молча передал гадюке дробовик. Признаться, девушка не сплоховала. Ее ноги плотно обхватили меня за пояс. Бум! Вылетевшая из дробовика стреляная гильза отскочила от байка. Бум! Бум! За нами пара синих, прокричала Гадюка. Вижу, отозвался я, бросив взгляд с зеркала заднего вида. Руки девушки скользнули ко мне за пояс, отчего я непроизвольно дернулся. Расслабься, я за патронами, насмешливым тоном прокричала она. Мне же пришлось очень постараться, чтобы вести байк ровнее. Но упреки моим опасениям гадюка не упала. Она сделала еще несколько выстрелов и прокричала: "Штуцер, прибавь, они нагоняют". Я послушно ускорился. Байк и так двигался больше сотни километров в час, и от осознания этого факта руки начали непроизвольно дрожать. Именно благодаря этому я заподозрил неладное. Даже синие не способны двигаться так быстро. Что за черт? Улица впереди резко сужалась и заканчивалась тупиком. Я бросил быстрый взгляд назад и резко остановил мотоцикл. Ты что творишь? закричала Гадюка. Я ничего не ответил, вместо этого выхватил Хеклер и выпустил несколько очередей по крыше соседнего здания. Есть! Там желтый!» — прокричал я. Разобравшись в тварью, я тут же перевел огонь на синих. В первая же очередь заставила ближайшую к нам тварь извиваться клочьями тумана. Гадюка, это мираж, ищи фиолетового, крикнул я и выхватил из разгрузки новый магазин. Поняла, патроны. Держи. Я бросил девушке патронаж. А сам рванул карман разгрузки, выхватил фосфорную гранату и разжал усики чеки. Движение на три часа. Крик гадюки застал меня врасплох, но я и сам уже успел засечь цель. Короткая очередь снесла прыткого желтого, мелькнувшего среди машин на противоположном краю улицы. А вот это уже не мираж. Перезаряжаю. Слышу сухие щелчки подавателя. Выстрел. И еще одна синяя тварь превращается в дым. Гадюка, спина к спине. Моя команда тонет в грохоте перестрелки. Однако девушка все же услышала и послушно выполнила приказ. Стыл прикрыт. Быстро перезаряжаю Хеклер, и мы медленно начинаем двигаться вперед. Фиолетовый уже усилил ментальное давление и сейчас пытается окончательно затуманить наш разум. Вижу его. Вот он, двигается нам навстречу, хочет отрезать путь к отступлению. Штуцер, прикрой меня. Девушка метким выстрелом развоплотила очередной фантом. Краем глаза ловлю движение в окнах дома напротив. Ложись, Сбиваю замешкавшуюся девушку с ног. И в этот момент стена над нами взорвалась каменным крошевым. Гадюка выглядит растерянной, похоже, она дезориентирована. Скакивая на ноги, короткая перебежка на другую сторону улицы, на ходу стреляю еще в одну тварь. Быстро обернулся. Хорошо, девушка уже отошла от шока и тоже двигается следом. Молодец, не забывает прикрывать мне спину. На бегу выдергиваю чеку и бросаю еще одну гранату в приоткрытое окно. Вспышка, истошный визг горящей за твари. Взгляд по сторонам. Чисто. Но где же фиолетовый Штуцер, я его вижу. Гадюка стреляет куда-то в переулок. Развожу усики у очередной гранаты, Выдергиваю чеку, бросок. Хлопок. Ослепительная белая вспышка, И фиолетовое облако сгорает в одно мгновение. «Гадюка, давай к байку. Девушка скинула дробовик и заскользила к нашему транспорту. Взгляд сосредоточен, губы упрямо сжаты. Бросает внимательные взгляды по сторонам, а руки на ходу набивают полупустой магазин дробовика. Бегу в переулок, включаю подствольник. Есть. Свет ультрафиолетового фонарика выхватил лежащий в грязи камень. Я подобрал трофей и быстро догнал прихрамывающую девушку. Ты как? «Все норм? отозвалась наемница. Гайдюка, давай договоримся. В следующий раз дорогу выбираю я, тогда за рулем я. А то ты водишь как моя бабуля со своей фирменной ухмылкой, отозвалась девушка. Поговори мне. Я сел за руль, завел двигатель и воткнул передачу. Байк выбросил из-под колес, комья грязи и понесся вперед. Штуцер, гони! Мы засыпались, крикнула девушка. Шум боя наверняка насторожил колонну. А значит, вон те отблески фар это по нашу душу. Я рванул к ближайшему подъезду. Байк скрипнул подвеской, влетая внутрь. Я выключил питание, спрыгнул и сразу засел у двери, держа оружие на изготовку. Черный пикап медленно проехал мимо, а затем развернулся и исчез из поля зрения. Ух, кажется, пронесло, взволнованным голосом выдохнула прямо в ухо гадюка. Придется внести в наш план кое-какие коррективы. Штуцер, ты о чем? Нельзя вот так взять и изменить план. Да, собственно, я ничего особое не меняю. Просто я пока останусь здесь, а тебе придется отправиться обратно к форту. Да ты охренел, Штуцер. Хочешь, чтобы я маячила у толстяка и его людей перед носом? Да, именно этого я и хочу. Значит, собираешься использовать меня как наживку? Это и есть твой план. В голосе девушки появились шипящие нотки. «Гадюка, если будет нужно, ты ему и колыбельную споешь», — выркнул я. А может, мне еще перед ним в нижнем белье танцевать? Да. А что? Это было бы неплохо, ухмыльнулся я и тут же получил болезненный тычок в бок. Штуцер, я серьезно. Говори, что ты задумал? Хорошо. Вот что я предлагаю. Для начала мы вместе проберемся в форт и выкрадим младшего из братцев, а затем с его помощью выманим старшего. И что? Мы вот так просто на ходу сменим приоритеты? Штуцер, ты же понимаешь, что это слишком рискованно. Я понимаю, но иного выхода просто не вижу. Мы уйдём форт по отдельности, никакого скрытого проникновения. Будем действовать открыто и нагло, у всех на виду. Ты согласна? Хорошо, я в деле. Тем не менее, недовольно засопела девушка. Хотела предложить устроить встречу с Мирзо в Кальянной у Снупа, но боюсь, там нас могут ждать. Гостиница тоже отпадает. Нужно место, где часто бывает Мирзо Может, кабак или казино? Нет, не вариант. Там наверняка будет куча охраны, отрицательно покачал я головой. Нужно найти заведение, где он чувствует себя в безопасности и где с ним будет минимум посторонних. Внезапная идея заставила меня подскочить в седле. Слушай, гадюка, насколько я знаю, мирзо очень неравнодушен к молоденьким девочкам. Ну, допустим. А я-то тут причём? начала злиться девушка. Да при том, что ты как раз в его вкусе. Штуцер, заткнись. Я ни за что не соглашусь на это. Да тебе толком не придется ничего делать. Начал было я. Тебе легко говорить. Гадюка обиженно засопела. Я не видел ее лица, так как все еще следил за улицей, но отчетливо слышал недовольство в голосе девушки. Все, выходим. Мы выбрались из здания и выкатили байк. Гадюка продолжала сверлить меня недовольным взглядом. Похоже, что смена плана действительно очень ей не понравилась. Штуцер, я не лягу под мерзо. прошипела девушка. Даже если это нужно для пользы нашего дела? Штуцер, это уже слишком. Да я пошутил. Тебе не придется с ним спать. Потрясешь булками, заманишь в кабинку для привата, а там уже и я подскочу. Ладно, хрен с тобой. Я согласна. Но учти, если ты кому-то расскажешь, гадюка я могила. Нет, Штуцер, могилой ты станешь, если хоть слово кому-нибудь об этом вякнешь. Давай к делу, прервал ее я. Нам осталось решить одну маленькую проблему. Видишь ли, у меня с собой не так много камней, а тебе для первого рабочего дня потребуется новая одежда. Сомневаюсь, что мерзок клюнет на тебя в таком. Я замялся, подбирая слова. Ты хотел сказать в таком виде? Клюнет. уж не сомневайся, заявила девушка. Нет, гадюка, я не спорю. Если тебя помыть и приодеть, ты прям очень даже ничего. Мужлан. Гадюка снова обиженно засопела. Без твоих копеек как-нибудь обойдусь, гордо заявила она. Спустя два часа пути, когда я и Гадюка наконец-то определились с деталями плана, мы оказались у цели. Я спрятал байк в одном из домов и, усевшись на лестнице, занялся подготовкой операции. Прикинув, что девушка без оружия будет выглядеть слишком подозрительно, я оставил ей помповик. А вот мою винтовку все же пришлось спрятать вместе с байком, слишком уж она приметная и громоздкая. А мне ой как не хочется привлекать внимание на проходной. Все же проходить регистрацию в форте я буду по липовому пропуску. А это значит, что мне лучше не выделяться. Пойдешь следом за мной ровно через полчаса. Закончил я инструктаж. Хорошо, папочка, я все поняла, отозвалась наемница, собирая волосы в тугой хвост. Знаешь, гадюка, а ты в самом деле очень красивая для наемной убийцы. А если причесать, умыть, так вообще будешь модель с обложки журнала. Правда? Что за журнал? Плейбой, конечно, рассмеялся я. Штуцер, я чего-то не пойму. Это сейчас что, комплимент был, или ты меня клеишь? Гадюка ехидно улыбнулась. Я, предусмотрительно промолчал. Сейчас главное, чтобы девушка не передумала. Я же в последний раз проверил оружие, снарядил магазины, которые опустошал во время чистки, и убедился, что с остальным снаряжением все в порядке, после чего направился к выходу из дома. Увидимся в форте сказал я девушке и тем самым нарушил неловкое молчание. Обязательно увидимся, раздался фирменный и ехидный голос гадюки. Я выглянул наружу. Никого. Отлично. Главное, что поблизости от здания нет тварей». Оказавшись на улице, я короткими перебежками направился в сторону форта. Вскоре я оказался у полосы отчуждения и осторожно выбрался на дорогу. До рассвета оставалось еще несколько часов. Смена на воротах, на мое счастье, состояла из незнакомых дружинников, Я без каких-либо проблем оплатил входную пошлину, а затем двинулся в торговый квартал, накинул на голову капюшон и нацепил бейсболку с длинным козырьком. Это на случай, если встречу кого-то из знакомых. В Кабаке с пафосным названием Золотой телёнок было немноголюдно, два десятка грязных столов, унылое обрицание какого-то гитариста на сцене и полное отсутствие сервиса. Я занял место у широкого панорамного окна как раз напротив входа в зажигалку. Отсюда мне будет удобно наблюдать за происходящим. Я подозвал с взмахом руки разносчицу, заказал себе бутылку пива и принялся ждать появления гадюки.